«Римма. Зря говорят, что аутистам самое важное — оставаться наедине с собой. Вышел с ней из комнаты Ярик легко. Но едва оказались в кухне, начал нервничать. Она перепробовала все, только чтобы парень увлекся, совала ему домино, пазлы, игральные карты, отдала собственный пробник туалетной воды». Но Ярослав, словно неразумный детсадовец, все дары отшвыривал, повторял «Ярик бояться, «Ярик хочет к Феде». И в конце концов случилось совсем ужасное. Он просто ее оттолкнул силой, словно уличный хулиган, ушел обратно в гостиную. Римма поспешила за ним и застала ужасную сцену. «Федор стоял на подоконнике». Окно за его спиной распахнуто, в комнате пляшет свежий ветер, за спиной Дорофеева-старшего угадывается огромная высота. Но лицо его бесстрастно. Только когда увидел брата, слегка улыбнулся. Спокойно сказал «Я звал тебя, Ярик. Ты почувствовал, молодец. Подойди ко мне». И парень, не раздумывая, словно истинный вассал или самурай, последовал к своему господину. Римма сразу все поняла. Дорофеев старший хочет уйти навсегда и взять брата с собой. — Ярик! — выкрикнула она. — Не надо! Смерть — это страшно! Ты нужен здесь! Нужен всем! — Не слушай ее! — усмехнулся Федор. — Ты жалкий инвалид и не нужен никому, кроме меня. А я остаться с тобой здесь не могу. Иди ко мне, Ярослав. Ты всегда хотел полетать. Мы это сделаем. Римма завопила Ярик. «Пожалуйста!» «Он все врет!» «Умирать это больно, страшно и глупо!» Однако подросток не слушал. Он медленно, но твердо шагал к окну, к брату. «Павел вместо того, чтобы помочь, зачем-то вытащил планшет, начал щелкать кнопками». Римма укоризненно взглянула на шефа и закричала еще громче. — Ярик, миленький, но ведь скоро за тобой Оля придет. Она не переживет, если ты умрешь. — Ярослав, — усмехнулся Федор, — не слушай глупую бабу. Твоя Ольга мертва. Я сам видел ее труп. Ярик замер. Старший брат решительно продолжил. Я видел своими глазами ее синее лицо и пену изо рта, кроваво-серую. «Ольга, мертва, я тебе гарантирую. Но мы попадем в рай, и там ее обязательно встретим». «Ярик, нет, никакого рая!» — взмолилась Рима, И тут, наконец, вступил Синичкин. Решительным шагом подошел к подростку, взял за плечо. Парень завизжал, завертелся, попытался рвануться к окну. Павел сунул ему под нос планшет. Строго приказал «Сначала посмотри, а потом можешь прыгать». «Ярослав!» — взревел с подоконника Федор. «Не верим! Они тебя обманывают! Ольга мертва!»